Вера Китлинская. Мужество. Часть 2. Первая. У дверей кабинета начальника строительства выстроилась очередь посетителей. Амурский крокодил регулировала очередь, каждого предупреждала. Не больше десяти минут. Клара Каплан приоткрыла дверь, локтем оттолкнув секретаршу, и в ее низком голосе зазвенели нотки возбуждения. «Товарищ Вернер, я прошу вас принять меня!» Секретарша схватила ее за руку, но Клара держалась за дверь и требовательно смотрела туда, в кабинет, где стояли беседуя два человека. Она сразу узнала Вернера, хотя никогда не видала его. Подтянутая, изящная фигура, властное лицо, строгое спокойствие осанки. «Властен, требователен, самоуверен», — так сказали ей в Крайкоме. «В чем дело, товарищ?» — спросил он вежливо и сухо. Клара покраснела, но все же вошла, притворив дверь, и быстро, как школьница, объяснила, что она инженер-архитектор, приехала работать, надо договориться. Вернер слушал, слегка нагнув голову, быстро поглядывая на Клару поклонился, не подавая руки. «Очень рад! Садитесь! Я сейчас освобожусь!» Он взял под руку своего собеседника и в полголоса продолжал разговор, прогуливаясь по кабинету. Клара Каплан не могла упрекнуть его в излишнем щегольстве, но его изящество вызывало раздражение и недоверие, также раздражало чинное и комфортабельное убранство кабинета, заставлявшая забыть, что это комната деревенского кулацкого дома, что кругом неустроенность, шалаши, болото, тайга. «Сработаюсь ли я с ним?» – подумала она с тревогой. Он кончил разговор, проводил собеседника до двери, сел в кресло. Клара разглядела узкое темное лицо с тонкими губами, умные, светлые, жесткие глаза. «Я к вашим услугам» сказал Вернер. «Нет, не сработаюсь», — ответила себе Клара и неохотно коротко рассказала. Она инженер с пятилетним стажем, работала в Ленинграде, затем по собственному желанию. Она вспыхнула при этих словах, и красные пятна долго играли на ее бледных щеках. Поехала на Дальний Восток. Здесь два года работала в строй трести, теперь ушла оттуда». «Можно узнать, почему вы ушли оттуда?» Холодно поинтересовался Вернер. «Причины моего ухода разбирает контрольная комиссия», сказала она, стараясь говорить спокойно и веско. Но голос изменил ей, и снова зазвенели в нем нотки возбуждения. В двух словах там царило благодушие и втирательства. Портком прикрывал и то, и другое. Я подняла общественное мнение, довела дело до крайкома, но в это время меня уволили по сокращению штатов. Я могла восстановиться через райком, но я не хотела. Впрочем, — прервала она свой рассказ, — вы можете справиться сами. Вернер наклонил голову, не возражая. Она сидела напряженно, полное недоброжелательство. «До архитектуры мы еще не дошли!» — сказал Вернер и чуть-чуть улыбнулся. — Вы познакомитесь с нашей стройкой и увидите, что пока я познакомилась, — быстро перебила Клара. — Я уже три дня здесь. Я была на всех участках, в шалашах, на лесозаводе и в мастерских. Скажите, как это вышло, что на такой стройке за четыре месяца построили всего три жилых дома? Вернер не ответил на вопрос. Он с любопытством и симпатией изучал тонкое бледное лицо этой молодой и неврастеничной женщины. Она ему нравилась. «Три дня?» — повторил он. «Как же мне не доложили! Почему вы только сегодня пришли? Где вас устроили?» Клара недоброжелательно засмеялась. «Вам не хотели докладывать и сегодня!» — Ваш амурский крокодил. — Кто? — Вы не знаете, что вашу секретаршу зовут амурским крокодилом? Он искренне засмеялся. — Честное слово, не знал. А ведь, пожалуй, это метка. Он не дал себе развеселиться, спросил. — Так что же она вам сказала? — Она сказала, что кадрами ведает гранатов. «Что устройством кадров и жилищным фондом, понимаете, жилищным фондом, ведает Качанер, производством – главный инженер, а к вам надо идти, если направит кто-либо из них?» Вернер поморщился, но не возражал. «Я была у всех троих. Качанер просто не знает, что со мной делать. Он так и спросил, что же здесь будет делать архитектор?» «Но он не в счет». Она отмахнулась от каченера как от ничтожества. Ваш главный инженер, очень славный человек, коммунист, по-видимому, но он тоже не знает, что со мной делать. Ваш заместитель гранатов показался мне бюрократом и невростенником. Я пришла к вам. Она говорила, повинуясь потребности высказать все, что в ней накипело за три дня, и сама почувствовала, что говорит лишнее но ей казалось, надо прорваться сквозь холодную завесу, отделяющую ее от Вернера, или прямо сказать себе и ему, что они не сработаются. Вернер встал, подошел, наклонился над нею. Год назад мой заместитель гранатов сидел в Харбинском застенке. Ему загоняли иголки под ногти, прижигали руки раскаленным железом. Не торопитесь делать заключение, — «Можно легко ошибиться?» Уничтоженная, она съежилась в кресле, сердце мучительно билось. «Вы производите на меня хорошее впечатление», сказал он, глядя в сторону, чтобы дать ей оправиться. «Вы, очевидно, энергичны и, очевидно, любите работать толково, деловито. Я не склонен преувеличивать значение вашей опрометчивости, хотя, думаю что она сыграла роль в пережитых вами неприятностях. «Если у вас имеются сомнения...» Он быстро и мимолетно положил руку на ее плечо. «Оставим это», — сказал он. «Я рискую и принимаю к себе в штат беспокойный элемент, так как то, что вы элемент беспокойный, действительно не вызывает у меня сомнений. Я выполняю только партийный долг. Бросила она. Ей было неудобно говорить, глядя снизу вверх. Она злилась от того, что Вернер так бесспорно превосходил ее выдержкой. Вернер отошел от нее, заговорил о предстоящей работе, о недостатках строительства и управления стройкой. «Вас поразило, что мы построили всего три жилых дома. Нас гонят темпы, все силы идут на стройку завода». «Вы видели шалаши?» «Я сама вот уже три ночи сплю в шалаше». Теперь вспыхнул Вернер. Его палец силой нажал кнопку звонка. «Звонок все-таки провел», — отметила Клара. «Попросите товарища Качанера», — зло приказал он секретарше. «Мне хорошо и в шалаше», — сказала Клара, наслаждаясь его злостью. Меня приютили комсомолки, я за три дня узнала столько, сколько не узнала бы и за месяц в другой обстановке. Она помолчала. Вы мало цените людей, добавила она. Ваши комсомольцы, замечательный народ. Вошел качанер. Когда приезжают новые работники, обязываю вас докладывать мне немедленно. Глядя мимо качанера, приказывал Вернер «И прошу вас объяснить, как получилось, что товарищ... товарищ Каплан живет в шалаше». «Я вас уверяю», вмешалась Клара, но Вернер жестом остановил ее. Качанер бормотал объяснение. «Сегодня вечером товарищ Каплан будет устроена в доме дирекции», спокойно приказал Вернер. «Если вы не найдете места, предоставьте ей свою комнату». «Вы меня поняли?» Когда они остались вдвоем, Клара рассмеялась. Ей понравились его властные манеры, ей хотелось поговорить с ним сейчас по-хорошему. Но Вернер вел беседу так, как хотелось ему. «Люди у нас замечательные», — сказал он. «Но беспорядка и безобразий много, и я стараюсь выправить их. Помогите мне, я буду благодарен». «Хороший коммунист нам сейчас дороже архитектора!» Он встал. «Вы меня простите, я не располагаю временем. Я прошу вас устроиться, глядеться, посмотреть планы, поговорить с инженерами, с начальниками участков, с Гранатовым. Вы же умная женщина. Подойдите к нему с умением, и он раскроется. Он прекрасный человек и работник. Я опираюсь на него больше, чем на кого-либо другого». Он прошелся по кабинету. «Я должен вас предупредить!» Его голос стал требователен и жесток. «Никакого шума я не потерплю. У меня большие полномочия, условия исключительно тяжелые. Работать нужно? Давайте. Создавать беспорядок споры не позволю. И еще...» «Вы ворвались ко мне сегодня вне очереди. Мне это понравилось. Я не люблю робких людей, но давайте условимся раз и навсегда. Я требую порядка и четкости». Он усмехнулся, заметив настороженный взгляд Клары. «Вам, наверное, кажется, что я страшный бюрократ, которого надо скорее выводить на чистую воду. Я надеюсь, что вы поработаете и поймете. Это не бюрократизм» а четкость. В суете никакого дела не сделаешь. Клара думала, почему я выслушиваю его дерзости, как школьница. «Не сработаюсь», — повторила она себе. «А я надеюсь», — весело сказала она, вставая, — «что мы сработаемся. Я тоже люблю порядок и четкость». «Не скрою, меня предупредили, что с вами будет трудно, что вы человек особого стиля». Она тотчас пожалела, что сказала это. Вернер не поддержал разговора, только поглядел на Клару острыми и светлыми глазами. «Сколько вам лет?» Клара ответила с трудом, как на экзамене. 28. Он нажал кнопку звонка. «Составьте приказ о зачислении в штат инженера-архитектора Каплан». Как бы диктуя, говорил он секретарше. «Передадите Сергею Викентьевичу, что я прошу его договориться с товарищем Каплан и определить размеры и характер ее работы, а также ввести ее в курс дела, а затем доложить мне. Все». Он проводил ее до двери. «Я вас прошу зайти ко мне, когда вы хорошо ознакомитесь». И продумайте свою работу. Если у вас будут вопросы лично ко мне, в порядке совета или помощи, если захотите поговорить, всегда буду рад. А что же, может быть, и сработаюсь. Она ушла от Вернера, полная неуверенности и тревоги. Амурский крокодил ворчала, Клара ворвалась вне очереди и пробыла полчаса. В какие часы принимает товарищ Вернер? — спросила ее Клара. — От девяти до одиннадцати. От четырех до пяти с десяти вечера до двенадцати. Заучно отчеканила секретарша. Клара вышла на улицу. — Из десяти вечера до двенадцати. — повторила она. — Ничего. Я пошел к Вернеру, провернул. Поймала она обрывок чужого разговора. Она остановилась над крутым спуском к Амуру. Комсомольцы мечтали о гранитных набережных. Пока было три жилых дома, шалаши, кустарный лесозавод, игрушечная электростанция, примитивные мастерские, раскорчеванные пустыри. Она оглядела все то, что должно было стать ее городом. Она спроектирует здесь дома, улицы, целые архитектурные ансамбли. Она жадно разглядывала фон, на котором лягут контуры города. Необъятный амур. Далекие горные хребты, близкие дальние сопки, покрытые тайгой. Она рисовала себе завод, один из лучших в мире. Он войдет в общее целое, как составная часть. Он должен органически связываться с архитектурой города. Завод, как уродливое пятно окраины, это старый мир. В новом социалистическом городе основная идея – единство всех элементов жизни – Взаимодействие труда и отдыха, труда и развлечения, труда и физической культуры, завод, дом культуры, стадион, удобные жилища, магазины, школы. Все должно быть связано, подчинено одной идее. Как назвать эту идею нового города? Счастье? Гармония? Социализм? Она вдыхала свежесть амурского ветра, Ее взбудораженное сердце еще напоминало о себе неровными толчками. Вернер был насмешлив и снисходителен. «Сколько вам лет? Я рискую. Никакого шума я не потерплю. Что он такое, этот Вернер?» «А город она построит, цельный в своем величественном гармоническом единстве». Его будут строить тысячи работников, чертежи его будут создавать сотни людей, но всеми ими будет двигать одна руководящая идея, дающая смысл любому произведению человеческих рук. Ее идея. Ее ли? Да. Она ее задумает, разработает, приведет к осуществлению. Она заимствует ее, эту идею. Нет, ни у греков, ни у римлян. Ее идею подскажет величие диктатуры пролетариата, пафос и напряжение пятилетки, чистота счастливых детских глаз, горделивый рассвет индустрии, жадное стремление вперед, к счастью, поднявшее миллионы людей. «Товарищ план! – кричит с крылечка амурский крокодил. «Получите ордер на комнату!» Клара смеется, сама не зная чему. Она получает ордер и отказывается от машины. Комсомольцы помогут. Она идет по деревенской улице, как по проспекту, легкой походкой, подставляя лицо солнцу и ветру. В ней рождаются еще неоформленные воспоминания. О чем? Она не знает. Что-то связанное с Вернером? Движение руки, наклон тела, лоб. Что, кто, кого он напоминает? Она не углубляется в эти воспоминания, не ищет их смысла. Она идет по своему городу и думает. Да, так что же такое Вернер? Второе. В начале сентября подули из сопок пронзительные ветры. Понесли над котловиной леденящие дожди, В непролазную грязь размыли дороги и тропы, с избытком напоили влагой и без того болотистую почву. А потом выглянуло солнце, заигрывая последними уходящими лучами, затухающими порывами проносился ветер, подсушивая лужи и густую дорожную грязь. Снова установились теплые, но уже иные, по-осеннему молчаливые дни. На корчевке, на лесозаводе – На стройке работалось тяжело. В грязи увязали ноги, Мокрые стволы были неподатливы и скользкие. Руга неслась по участкам работ. Но иной парень, бросив крепкое словцо, Выпрямит заболевшую спину, Поглядит кругом и затихнет, Будто околдованный сказочным видением. Совсем рядом, безмолвная и нежная, Неподвижно стоит тайга, Теплым золотом осыпанной Белые березы, жарким пламенем рдеют клены, сиреневыми листьями поникли ольхи, топорщатся синие ели, а темный мох под ними весь разукрашен пестрыми пятнами. И вся тайга словно поредела от начавшегося листопада. Далеко-далеко видна между стволами прозрачная лесная даль. И в этой прозрачности то тут, то там медленно кружатся, опадая золотые, красные сиреневые листья. А если выйти на просторное место и поглядеть во все стороны, как быстро изменилось все вокруг. Давно ли казались такими суровыми и однообразными угрюмые темно-зеленые сопки? А теперь каждая сопка играет на солнце всею гаммой веселых красок во всем многообразии тонов и оттенков. А если набежит облако, Границы красок сливаются, и, кажется, накинуты на сопки прекрасные восточные ковры, а над ними небо, высокое, легкое, в подвижных облаках, то небо, которое не обманывает видимостью свода, а дает ощущение воздушности и бесконечности. В такой прозрачный осенний день по влажной тропинке среди пеньков несколько товарищей несли Сёму Альшуллера – от лесозавода к больнице. Сема лежал на носилках, закинув восковое лицо, и воспаленные глаза смотрели прямо в бесконечность неба. «Тропосфера, стратосфера, а потом...» Проговорил он, вдруг испугав товарищей. «От солнца до земли 149 сорок миллионов километров». «Бредит», — содрогаясь, — сказал Генька Калюжный. — Нет, — сказал Епифанов. — Кажется, так и есть. — Когда будут летать в стратосфере, — снова заговорил Сёма и улыбнулся, — мы станем ближе к Москве, по крайней мере, в десять раз. Около носилок появилась Тоня, склонилась и посмотрела на Сему потеплевшими глазами. Чужое страдание смягчило ее. Вы идите, ребята! — — сказал Сёма, когда его принесли к больнице и посадили на крыльце. Друзья стояли нерешительно, переминаясь. Сёма привалился к стене и слегка улыбался прозрачному небу. В его живых глазах отражалось золото осени, он был ясен. Но друзья знали, что у него сорок и две десятых. — И дети, и дети, — повторил Сёма. Он заметил ненавязчивый, спокойный и ласковый взгляд Тони, и выбрал ее инстинктом больного, который тянется к уверенным рукам. «Тоня останется со мной, а вы идите работайте». Тоня молча кивнула и вошла в больницу, приняв на себя бремя забот. Сиделка бестолково бегала взад и вперед, кое-к не было. Тоня влетела в приемную врача, не обращая внимания на полуголого парня, подставившего грудь под докторскую трубку. «Мы принесли Альтшулера, лучшего ударника, с температурой сорок и две десятых», — крикнула Тоня. «Он на улице. Если вы его сейчас же не устроите, я вас отдам под суд». Врач уронил трубку и, наклонившись за нею, уронил пенсне. Тоня подала ему пенсне и сказала тихо. «Пойдемте, дело серьезное». Полуговый парень, кутаясь пиджак, поддержал. «Идите, доктор, я подожду?» И сказал Тони, «Вот ведь бедняга! Тиф!» Но и врач не смог найти койку, раскоек не было. Тоня сказала, энергично тряхнув волосами, «Значит, надо кого-нибудь выписать!» Она смело вошла в палату, кивнула к знакомым комсомольцам и крикнула, «А ну, ребята, кто здесь покрепче?» «А что?» С любопытством откликнулись больные. «Заболел все Альтшуллер. У него сорок и две десятых. Он на улице. Кто согласен уступить ему койку?» Несколько человек, не колеблясь, спустили ноги с кроватей. «Пожалуйста, доктор», — сказала Тоня. «Теперь ваше дело, кого из них выписать?» Врач с удовольствием и недоверием разглядывал распоряжавшуюся в его больнице комсомолку. Он смеялся про себя, Но ворчал и выписывать кого-либо отказался на отрез. Один паренек Петрунин мог быть выписан дня через три, другой Сафонов, через неделю, но не сегодня. Врач не может, не имеет права. Ну так что же, откликнулся Сафонов. Мы с Митькой на одной койке будем по очереди. Несите Сему. Оставленный один Сема прилег на крыльце. И в его помутневших глазах уже не отражалось золото осени. Они были напоены густым туманом. «Берите!» – скомандовала Тоня врачу и мягко взяла Сему за плечи. Они вдвоем внесли его в палату. Тоня уверенно раздела Сему и натянула на его горячее воспаленное тело чистую рубаху. Потом она вышла, оставив врача около больного. «Предполагаю, крупозное воспаление легких плюс общее изнурение организма», — сказал врач, выйдя к Тоне. «Положение скверное. У меня одна сиделка. Вы останетесь?» «Да». «Ломаться и нос воротить вы не будете, это я вижу. Но вы что-нибудь понимаете в медицине? Лекарства разбирать сумеете? Грамотное?» «Я не понимаю, но пойму», — сказала Тоня. Вы хотите, чтобы я работала в больнице? Мне нужна медицинская сестра. Я научу вас. кома комаллагер, ком добавил он, но тут же сообразил, что Тони непонятна его французская пословица, и объяснил сердито, поправляя пенсне. С волками жить, выть. Я думаю, вы пригодитесь, только судом не угрожайте. Меня не запугаешь, имейте в виду. «Хорошо», — сказала Тоня. Сёма лежал на спине, маленький и горячий, с блестящими от жара глазами. «Вы видели сегодня небо?» — спросил он Тоню с живым интересом и взял её за руку. «Вы видали когда-нибудь такое небо?» «О, в Одессе оно лучше, чем везде, но здесь небо грандиознее, здесь широта. Вы только поглядите!» Здесь видишь все, и стратосферу, и выше. Больные невольно посмотрели в окно, но ничего такого не увидели. «Нет», — сказал Сёма, — «надо смотреть лежа, прямо вверх, вверх. Я хотел бы летать в стратосфере». «Вот это да», — согласился Сафонов, пристраиваясь в ногах Петрунина. «Хорошо бы взлететь разок так высоко, чтобы всю землю увидеть, какая она есть», — сказал Петрунин. «Есть такой летчик, мастер высшего пилотажа», — сказал Сёма. «Он очень маленького роста, его не брали в летчики. Он написал письмо Калинину, что будет летать стоя, лишь бы взяли. Калинин приказал взять. Когда мы построим город...» «Я пойду в летчики. Он дышал с трудом. Губы потрескались от жара, но он не бредил. Он только интенсивнее, пламеннее думал. «Я бы хотел лететь и заблудиться в облаках», — сказал он. «Года через три сбиться с пути и вдруг увидеть внизу город, большой город на берегу большой реки, чтобы к воде широкие ступени... Чтобы на набережной в тени акаций Белые столики, И чтобы за столиками сидели парни В белых костюмах, И девочки в цветных платьях, И пили лимонады, И тянули кофе глесе через соломинку, И ели мороженое всех сортов. И я бы пошел через город, А улицы все в деревьях, И ровные, как стрелы, И по широким бульварам ходит народ, И все переговариваются, смеются, гвоздеют во все стороны, как на Деребасовской в летний день. И я бы шел через весь город и вошел бы в огромные ворота. На новых заводах надо строить такие ворота, как строили для царей, чтобы входил человек и смеялся от радости. И я бы вошел в те ворота и пошел по асфальтовой аллее, И увидел бы изящные воздушные строения, как дворцы. И мне кричали бы, «Скорее, Семка, беги со всех ног и гляди во все глаза!» И я бы смотрел, как открывают шлюз, вы знаете как, нажим кнопки и все. И хлынет вода, и закачается на волне голубой корабль красавец, каких еще не было и красный флаг взлетит по сигналу вверх, и будет играть музыка, и люди будут плакать, и на корабле будет название «Комсомол», и город будет называться имени Комсомола. Все слушали, из угла раздался хриплый голос лесогона Феди Чумакова. «Твоими бы устами да пить!» Сема весь скинулся, даже сел в постели. «А ты думаешь...» Ты думаешь, для чего мы строим? А для чего мы болеем и мокнем в болоте и не хотим сдаваться? Ты думаешь, если мы строим бомбовозы, это для того, чтобы воевать? Это для того, чтобы не было войны. И если мы торопимся и плохо едим, и не имеем сапог, и девочки не имеют платьев, это для чего? Чтобы устроить монастырь? Нет, чтобы жизнь была красивая и легкая чтобы всего стало много, чтобы жили, смеясь. Врач бежал в палату негодуя. Он увидел сидящего Сему с лихорадочно горящим лицом и на всех койках приподнявшихся возбужденных больных. «Это что за митинг?» — закричал он фальцетом и мигом уложил Сему. «Кто разрешил разводить митинги? А вы что смотрите? Тоже медицинская сестра!» «Неужели у вас нет никакого понятия о медицине?» Когда врач ушел и пристыженная Тоня заставила всех улечься, снова раздался хриплый голос Феди Чумакова. «Посмотреть охота. Вот только цинга заела. Да ведь пройдет, я думаю». Сафонов откликнулся, переворачиваясь на своей половине койки. «Притом же обидно. Мы начинали, а жить будут другие». «Я уж дождусь! Хрен с ней, с цингой! а цинги не помрешь!» Третье. Клара Каплан заняла очередь к Вернеру. Вернер встретил ее приветливо, с искренней радостью. Никакой чинности, ничего педантичного в тоне голоса. Он расспрашивал, как она устроилась, и обещал прислать ей кресло. «Вы говорили мне в прошлый раз, что хороший коммунист сейчас важнее архитектора», — сказала Клара. И «Я пришла говорить с вами и как коммунист, и как архитектор. У меня серьезные и спешные предложения. Я вас слушаю». «По приезде я взяла на учет трех комсомольцев — Клаву Мельникову, Сему Альшулера и Епифанова. Вы их знаете?» Вернер быстро посмотрел на нее, насторожился, отрезал. «Нет». «Напрасно!» Также прямо отрезала Клара. «Надо видеть людей. Когда оратор говорит речь, он выделяет из толпы несколько лиц и по ним проверяет себя. Не так ли?» «Так». Он стал очень внимателен. «Я выбрала трех, очень характерных. Неужели вы не знаете Клаву Мельникову?» Как можно руководить этой стройкой, не зная Клаву Сему, а Сережу Голицына, вы знаете? Вспоминаю, помощник машиниста такой энергичный, красивый парень. Вы знаете, что он дезертировал? Клара с наслаждением отметила, что ему стыдно. Она заговорила дружелюбно. У вас плохое положение, товарищ Вернер. Кадры тают. Из трех моих комсомольцев Клава кашляет. Сухой Плеврит, Сёма Альшуллер в больнице, Епифанов здоров, весел, чувствует себя прекрасно. До сих пор вы равнялись на Епифанова. И я хочу, чтобы перед вашими глазами стояли также Клава и Сёма. В этом суть моих предложений. Нельзя узнать, в чем выражается эта суть конкретно, вещественно». Он был очень заинтересован, но Клару коробила педантичность его гладких, хорошо построенных фраз. «Суть такая. Немедленно, за счет промышленного строительства, строить большое число домов облегченного типа – это компенсируется. Без жилищ кадров не будет». Она хорошо продумала свое предложение и теперь ждала расспросов, возражений, чтобы развить мысль. Я хотел бы отложить нашу беседу, если вы не возражаете. Клара вскочила. Переменчивые пятна заиграли на ее щеках. Вы меня не поняли, товарищ Клара. Я прошу вас отложить разговор до вечера. Вопрос важный, и я хочу пригласить нескольких руководящих товарищей, чтобы обсудить совместно и всесторонне, без бюрократизма. Вас это должно устраивать, насколько я понимаю. Она волновалась до вечера. Кого он позовет? Она застала у него Круглова, Клаву Мельникову и Пифанова. Сразу вслед за нею пришел Морозов, затем Гранатов и Сергей Викентьевич, главный инженер. Морозов опирался на палку, был сер и небрит. Клара слышала, что у него цинган, но Морозов уверял, что разыгрался ревматизм. Клара доложила свои предложения, прерывающимся от волнения голосом. В середине доклада Гранатов удивленно переспросил. «Как?» — повторите. И Клара вдруг почувствовала, что она взяла на себя огромную политическую ответственность, что ее предложение может быть истолковано, как паника перед трудностями. Она взглянула на круглоба. Он был серьезен и удивлен. Клава приоткрыла рот и смущенно оглядывалась. Епифанов сердито отвернулся и шепотом заговорил с Гранатовым. Гранатов засмеялся, потирая руки. «Что же я говорю?» – с ужасом подумала Клара. «За счет промышленного строительства? Да ведь это оппортунизм». Ее голос еще говорил, а мысль уже следила за словами судорожно билась, искала выхода оправданий. «Нет, это не оппортунизм, ведь потом строительство пойдет быстрее». «Я не хочу упрекать товарища Каплан в оппортунизме», — сказал Гранатов, отвечая на ее мысли. «Я надеюсь, что это простая ошибка. Вы просто не поняли, не учли серьезности и спешности нашего задания». Он глядел на Клару настойчиво и изучающе, и какое-то нервное движение пробегало по его щеке от виска к шее. «Если бы вы знали, у вас язык не повернулся бы требовать остановки промышленной стройки». Он сделал дружелюбный жест в сторону комсомольцев. «А, впрочем, надо послушать молодежь». Кругов думал, думал упорно и тревожно. Предложение Клары Каплан совпало с его затаенными мыслями, но эти мысли он гнал от себя, как неправильные, чуждые, вредные. Сколько раз он хотел сказать Морозову, «Надо обеспечить ребят жильем, тогда у них и силы, и энтузиазма прибавится». Но он не смел. И когда Морозов сказал однажды, «Пока нет домов, толку не будет», Андрей стал убеждать его, что в шалашах прекрасно, что ребята готовы перенести любые трудности. «Это хорошо, что ты так думаешь», — сказал Морозов ласково. «Но я обязан думать иначе». «Можно мне?» — не смущаясь, спросил Епифанов. Он заговорил о том же, о трудностях. Но для него все вопросы решались просто. В нем бродила молодая и хорошо тренированная сила — И он осудил Клару Каплан. «Вы, дорогой товарищ, не приобвыкли еще. Оттого и страшны показались наши шалашики. А мы в них переезжали, как в палаты. Электричество провели. А теперь сами дом построили. И еще построим. Подумаешь, вечерами работали. А чего же вечерами делать? В кино ходить? Нет, дорогой товарищ, нам завод всего дороже». Клава смирно подняла руку, прося слова. Вернер с любопытством разглядывал комсомолку, которую стыдно не знать, чем она примечательна. Епифанов правильно сказал. Розовея заговорила клава. Наши ребята во сне на его все о заводе мечтают, все о заводе. В этом для нас смысл всего. И как же товарищ хочет помедлить заводом, ведь нельзя же это. Мы сами себе никогда не простим, если хоть на неделю задержимся. Вернер выхватил из ее речи одну фразу. «В этом для нас смысл всего». Она сказала так просто, так задушевно, с такой милой скромностью. «Да у Клары Каплан есть чутье на людей». Но почему же тогда она до сих пор не почувствовала, не поняла Гранатова, его аскетическую нервную самоотверженность? Неужели она не видит какой-то превосходный, глубокий, болезненно-чувствительный человек? «Вот видите!» — скричала Клара. «Вот видите, какие у вас комсомольцы! Я ничего другого от них и не ждала. Но тем более наша задача — сберечь их, сохранить. Подумайте, идет зима. Неужели вы оставите их в шалашах?» Вернер оторвался от своих мыслей. Надо было решать. Он с утра обдумывал и все-таки не знал, что сказать. Его страшила мысль подписать приказ. С пятнадцатого прекратить строительство промышленных объектов. Два месяца жилищного строительства – это большое дело. «Я не берусь решать вопрос политически», – сказал Сергей Викентьевич. «Но вы учтите». Сейчас рабочая сила в большом проценте занята корчевкой и земляными работами. Если их бросить целиком на жилье, откуда взять лес? Притом же у меня такой вопрос. Мы ждали архитектора в уверенности, что план города позволит строить рационально, сразу, надолго. Есть у вас такой план? В каком соответствии с генеральным планом ваше сегодняшнее предложение? Не является ли это кустарщиной забивать площадку временками? Вернер внимательно слушал. Он любил и немного презирал своего главного инженера. Мягок, расплывчат, но знающий и деловитый человек. Вернер ценил деловитость и сам был деловит и сух. Может быть, поэтому его пленяла нервная приподнятость и чувствительность Гранатова. Сам он был не способен решать чувством вместо ума. Главный инженер дал ему нить – будущий город. Вернер взял эту нить и спокойно размотал ее перед Кларой и участниками совещания. Город надо строить по-настоящему, без перепланировки, кварталы социалистических домов, театры, парки, бульвары, магазины. Подумайте, товарищ Клара, ведь у вас уже есть своя архитектурная мечта, творческая мечта. Ей было приятно, что он угадал в ней мечту, о которой она стеснялась говорить сама. И вдруг мы наляпаем домики, дешевые и грубые. Нет, надо строить большие, настоящие дома, пока шалаши, временные бараки, их и снести не жалко. Гранатов сказал, надо потерпеть немного. Спросите любого комсомольца, готов ли он потерпеть недолгий срок в плохих условиях, чтобы потом жить в настоящем культурном городе и работать на первоклассном культурном заводе. «Факт готовый!» – поддакнул Епифанов. «Да разве мы сейчас жалуемся?» – воскликнула Клава. Морозов выдвинулся вперед и громко, в упор спросил Гранатова. «Вы серьезно думаете, товарищ Гранатов, что мы скоро построим и завод, и город?» «Ну, конечно!» – быстро откликнулся Гранатов и, помолчав, так же громко в упор спросил. «А вы серьезно думаете, товарищ Морозов, что большевистские темпы ничем не отличаются от обычных?» Морозов с досадой махнул рукой и не стал отвечать. Клара Каплан заговорила в сильном волнении. «Это несерьезно. Этот разговор об оппортунизме. Разве кто-нибудь предлагает снижение темпов? Надо подготовить жилье, чтобы тем скорее ринуться вперед. Да у меня есть свой план, своя мечта». Но мы будем говорить прямо. Строить городские дома еще рано. Нет материала, нет механизации, нет многого. Я предлагаю квартал два временных домов. Они простоят пять лет, может быть, десять. Все равно, сразу город вы не построите. Приближается зима. Как можно экономить на жилье, на здоровье людей? А если мы растеряем кадры, что мы будем делать тогда? Это же безумие. Это экономия, имеющая оборотной стороной самую дикую, глупую, преступную расточительность. Круглов знал, что ему нужно высказаться, и его молчание становилось заметным, но он не мог, не смел говорить, потому что для него не было ясно правильное решение. Своё мнение он мог сказать, но разве он имел право говорить только за себя? Он руководитель комсомольской организации. Круглов, а твое мнение! окликнул его Морозов. Да-да, послушаем Круглова! сказал Гранатов и ободряюще кивнул ему. Клара Каплан, прижав холодные ладони к горящим щекам, с надеждой и тревогой смотрела в лицо Круглову. Он опустил глаза и, ни на кого не глядя, сказал: Мое личное мнение такое, что я готов вытерпеть все что угодно. Но я думаю, что товарищ Каплан во многом права. Ведь об этом же говорил Морозов еще месяц назад. У нас мало заботы о людях. Клава на все готова. Но Клава у тебя и уже сейчас плеврит, а впереди холодная зима. И потом, что скрывать? Не все наши ребята одинаково сознательны. С питанием до сих пор плохо. Грузы идут, но где они? Пока их нет. — Так что же ты предлагаешь? — перебил Гранатов. — Прекратить промышленную стройку? Круглов испуганно откинулся назад, крикнул. «Нет, — Нет-нет, ни в коем случае. — А что же? — настаивал Гранатов. У Круглова еще не было предложения, но оно родилось тут же, сразу под скрестившимися на нем взглядами Гранатова и Клары Каплан. «Я предлагаю не ослаблять стройку, но помочь комсомольцам сверхурочно строить дома. Нам не нужно послаблений. Надо, чтобы инженеры руководили, чтобы нам давали материал и лошадей для перевозок, чтобы мастерские принимали наши заказы. У нас хватит сил построить дома сверхурочно». «Верно я говорю, ребята?» Клава и Епифанов поддержали его. «Верно, верно». Клара Каплан кусала губы. Гранатов хлопал комсомольцев по плечам, радовался. С такими молодцами горы свернем. Морозов поднялся и вышел на середину комнаты, опираясь на палку. Он стоял неуклюжий, небритый, с серым и злым лицом. — Вот что, — сказал он угрюмо, — комсомольцы правы. Если бы они рассуждали иначе, они были бы плохими комсомольцами. Плох боец, который не готов умереть в бою за свою социалистическую родину. Но плох и командир, который без нужды ведет на смерть своих бойцов, который не дорожит жизнью каждого бойца. А товарищ Гранатов забывает, что от него требуется рассуждать как командиру. Вот в чем твоя ошибка, дорогой Гранатов. Мои командиры обязаны сделать так, чтобы сберечь каждого комсомольца и хорошо подготовить наступление, прежде чем наступать. Наступление без подготовки – провал. Я предлагаю принять в основе предложение Каплан и временно снять со стройки на жилье такое количество рабочей силы, какое можно использовать на жилстроительстве при сегодняшней мощности лесозавода». Вернер наклонил голову в знак согласия. Он подводил итоги, спокойный и властный. «Я принимаю решение. Темпы ослаблять не будем. Сергей Викентьевич выяснит, в какой мере может лесозавод давать пиломатериалы. Товарищ Каплан разработает типовой проект жилого дома облегченного типа. Товарищ Гранатов ускорит строительство кирпичного завода». Я беру на себя содействие сверхурочному строительству комсомольцев и выделю часть рабочей силы для регулярного строительства. Новые жилые дома только для лучших ударников. Это будет стимулировать большевистские темпы и, возможно, перекроет по результатам сегодняшнюю производительность. Я надеюсь, что мы покажем себя хорошими командирами, товарищ Морозов. А бойцы у нас действительно хорошие в том числе и девушки-бойцы, товарищ Клава». Так, полушутя, кончил Вернер совещание. И еще не успела сойти с его лица приветливая улыбка, как он взглянул на часы и встал. Комсомольцы ушли с Морозовым. «Я не совсем понял Вернера», — сказал Круглов. «Как-то вышло у него и да, и нет одновременно. Если ты хочешь быть дипломатом...» — ответил Морозов. — Учись у Вернера. Все тонкости изучишь. — А по-моему, Вернер такой решительный, — сказала Клава и сказал, принимая решение и кончено. — По-командирски, — добавил Епифанов, — порядок любит. Морозов тяжело ступал, налегая на палку, изредка ворчал под нос, так что комсомольцам не понять было, о чём это он. «Иногда командирский голос может продиктовать неверное решение», – сказал он, прощаясь. «Голос еще не делает командира». Клара Каплан осталась в кабинете, чтобы поговорить с Вернером. Но Гранатов тоже остался и нетерпеливо постукивал пальцами, ожидая ее ухода. «Вы зайдите ко мне послезавтра с планом и соображениями конкретного характера, Вежливо, но сухо сказал ей Вернер. Клава повернулась и почти бегом покинула кабинет. Но Гранатов — истеричный человек, это ясно. Но Вернер, что такое Вернер? А Вернер и Гранатов испытующие смотрели друг на друга. По лицу Гранатова пробежала судорога. Он отвел взгляд и сказал глухо. «Ты меня прости, Георгий Эдуардович!» Но этого я не ждал. Ты достаточно самостоятельный работник и крепкий большевик. Почему ты пошел на поводу у Морозова и этой жалостливой барышни? Вернер подтянулся и отчеканил. И я поступил так, как считал правильным. Вот это меня и пугает. Подхватил Гранатов, и пальцы его забарабанили по столу, и нервная дрожь непрерывно пробегала по щеке. «Вот это и страшно! Лес на жилье, кирпич на жилье, рабочих на жилье. Да мы не имеем права отдать для жилья хотя бы одного рабочего!» Он прошелся по кабинету, бросил иронически. «Видно, и на тебя влияют трудности». И вышел. Вернер пошел было за ним, но не позвал его и заперся у себя в кабинете, Он принял решение, но не был уверен в его правильности. «Паника», «Влияют трудности», «Растеряем кадры», «Быть хорошим командиром». «Кто прав?» Четвертое. Моми и Кильту разговаривали с Морозовым. «Да-да, рыба, скоро иди», — говорил Кильту. «Неделю иди, две иди». «Потом иди, нет!» «Пак предложил организовать для нас рыбную базу», — сказал Морозов. «Как ты думаешь, Кельту, и ты, Моми можно доверять Паку?» Моми покачала головой. «Нет». «Он хороший рыбак», — сказал Кельту. «За ним надо смотри. Мало-мало не смотри. Воровал». «Воровать будет?» Кельту засмеялся, подтвердил, добавил. «Деньги любит!» И снова повторил. «Пак, хороший рыбак, много рыбы лови, а деньги любит!» «Это нам не страшно, пусть себе любит», — сказал Морозов. «Нам важно, чтобы рыбак хороший и рыбы побольше, а смотреть за ним будем. И другое хорошо, пересилим на рыбную базу, сара его закроется, пусть рыбу ловит, верно?» «Верно, верно», — сказал Кельту. «Мы Касимова послали покупать сети», — рассказал Морозов. «Будет Касимов начальник АПАК, помощник. Хорошо?» «Касимов, хорошо», — уклончиво ответила Мооми. «А вы пойдете работать на рыбную базу?» Кильту кивнул. «Нет-нет», — испуганно сказала Мооми. «Моя монтер, монтер!» Они ушли, взявшись за руки, и пошли вдоль берега Амура, тихо разговаривая. Они были счастливы, они любили друг друга и жили вместе. Но едва ли небольшим счастьем были широкие горизонты жизни, раскрывшиеся обоим. Моми не раздумывала над тем, что ей дороже, но если бы Кельту захотел оторвать ее от проводов, роликов и лампочек, она не пошла бы за Кельту». Слово «монтер» наполняло ее никогда еще не испытанной гордостью и ощущением своей самостоятельности и значимости. Из темноты реки вынырнула лодка. Лодка пристала к берегу. Высокий человек в фуражке выпрыгнул на песок и, оглянувшись, тихо пошел наверх, к сараям. Кельту и Мооми стояли и смотрели на черный силуэт. «Такого человека здесь не было», И лодка чужая, нанайская, плоскодонная. «Чужой человек!» – прошептала Моми. Человек забрался по крутому спуску и исчез между сараями. Они услышали осторожный стук. Человек постучал три раза согнутым пальцем. Скрипнула дверь, шепот, снова скрип двери и тишина – Моми и кельту обошли сараи, ни в одном из них не было света, ни в одном из них не было слышно голоса. И вдруг прямо перед ними распахнулась дверь, моми и кельту отпрянули к стене. Чужой человек прощался с паком, он сошел по не неслышной охотничьей поступью и столкнул лодку в воду, впрыгнув на ходу, и сразу заработал веслами, исчезая во мраке ночи. Пак постоял над берегом, пока не скрылась лодка, зевнул и вошел к себе. Он не заметил Кельту и Мооми, застывших у стены. — Парамонов! — прошептал Кельту. — Не заметил нас! — шепотом откликнулась Мооми, и они, крадучись, побежали домой. Они все еще боялись преследования, и своего далекого... Полузабытого стойбища. Пятое. Тоня выхаживала сему, выхаживала других больных и незаметно вылечивалась сама, в том состоянии ожесточения и гордого одиночества, в котором она находилась, чужие страдания благотворно влияли на нее, смягчая ее и отвлекая от внутренних затаенных переживаний. Она впервые поняла, что такое любовь и участие. Маленький, незаметный, немного смешной Сема Альтшуллер привлек заботливое внимание всей стройки. Куда бы ни пошла Тоня, ее встречали расспросами о Семе. В больницу приходили делегации от участков справляться о здоровье Семы. Клара Каплан, архитектор, дважды навещала его и сказала Тоне: «Вы хорошо заботьтесь о нем». «Вылечить его – это так важно!» Частенько заходил Морозов. Он не выделял Сему, он каждого замечал, с каждым беседовал, подбадривал тяжело больных, мягко вышучивал унывающих, рассказывал новостей. С Сёмой он беседовал не больше, чем с другими. Но однажды, уходя, он взял Тоню за локоть и сказал, «Присмотрись к нему, Васяева!»